Глава 19. Внешняя угроза Военная база располагалась в огромной низине почти на самой границе Черноты. От стаба до ближайшего гигантского графитового щупальца бескрайней пустыни, похожей издалека на разлитую смолу, едва набиралось пару сотен метров. Прилегающие к мертвым кластерам Земли на востоке затемнены от ближнего соседства с Чернотой. Граница утопает в полумраке густой тени, отчего утро, в привычном понимании, здесь не бывает в принципе, а рассвет случается ближе к полудню. Засаду организовали рано утром несколькими километрами южнее базы внешников. Перекрыли дорогу, ведущую в стаб Дикий, и стали ждать. Рад, что там за движение. Выехали два новых БТР и Тигр. Поддержки с воздуха не вижу. «Хорошо, значит, не пуганные. Дай-ка гляну». Рам припал к окуляру подзорной трубы, агрессивно катая во рту жвачку. «Налегке пошли. И без рефрижераторов. Значит, не за мясом. Подозрительно, что на всем пути нам ни одного мура не встретилось, хоть стапы недалеко. Я там пять баб насчитал. На хозяйство их, что ли, оставили? Надо было брать стап». «Не мороси». «Светиться пока не к чему. Места тут спокойные», — усмехнулся Рам и добавил. «Были до сегодняшнего дня. Шли машины темным лесом за каким-то интересом». Весело отозвался поршень, выглянув из водительской двери и пыхнул сигаретным дымом. «А ведь они не в сторону Дикого едут, а на север. Рад, дай-ка карту и поднимай дрон. Осмотримся». Рад проворно нырнул в люк и скрылся в недрах бронемашины. Через несколько секунд он вылез из темноты, передал старшему сложенный в несколько раз потертый грязный лист. С собой Рад также вытащил черную матовую тарелку, напоминающую по размеру и форме диск для метания, и маску виртуальной реальности, связанную проводами с двуручным пультом дистанционного управления с 10-дюймовым цветным экраном посередине. Боец подкинул кругляш вверх, и предмет беззвучно повис в воздухе в десятки метров от оператора. «Птичка готова!» — Рат натянул очки и взял в руки пульт. «На карте на севере обозначены небольшие ресурсные кластеры». Рам водил по карте и тыкал в нее средним пальцем. «Вот за каким только интересом туда внешние поперлись!» «Может, по золотишку решили пройтись?» — водила почесал затылок. — Да, есть кадры, которые иконы с картинами на заказ из Тикса тащат. — Это смотря по какому направлению работают, — рассудил главный. — Может, там древняя церквушка грузится в лесах? — Не, места глухие, — скептически отметил Рат. — Нифига не вижу пока. А эти внешние слабоваты на технику, не развились еще толком. «А я так надеялся что-нибудь интересное выцепить!» «Это тебе не Нолде! Играйся пока со своим дроном!» «Да, Рам, глянь картинку, пока машинка поднимается и карту местности составляет!» Рад снял маску, повесив ее на лбу, и протянул пульт Рамму. «Вот три точки внешников. Едут практически прямо. Никуда не сворачивают!» Если продлить их траекторию движения, то они прутся просто в никуда. Там дальше обрыв или ущелье. Не на шашлыки едут, это точно. А это что за пятно на западе? Огромное озеро или водохранилище. Так-так, понятно. ну круто крутани севернее. Гористая местность пошла. Поселок или стаб крупный вот тут. И все, птичку возвращать надо. Дальше не дотягивается. «И этого достаточно. Там поселок Стрелковый или Стрелецкий?» Рам поднес бумажную карту к дисплею и сверился. «Отмечен на Муровских картах. Ресурсный кластер их по ходу. Прокладывай маршрут в объезд базы внешних». «Командир, ну что там? Пацаны уже заскучали». Снизу расхаживал поршень и размахивал штурмовой винтовкой. «Диспозиция такая». Громко обратился к командирам, встал во весь рост и выплюнул жвачку. «Нагоняем внешних тварей и берем их за мягкие задницы!» Внизу одобрительно загалдели бойцы и стали грузиться во вторую машину. «Поршень, гони пока прямо по дороге с километр, а потом я тебе карту на бортовой компьютер скину!» Рат нажал кнопку на дисплее, отложил его в сторону и ловко поймал подлетевший к нему дрон. Заметана! радостно отозвался водила и поднялся в кабину. Загудели двигатели, и машины пришли в движение. Броневики несколько часов продирались через большой лесной кластер. В некоторых местах команда выходила на прорубку дороги, повалив не один десяток деревьев. и, между прочим, усмиряли набегающих на шум тварей с соседних кластеров. Чаще всего по внешнему виду это были бывшие грибники или дачники, иногда встречались туристы, а парочка бегунов так и не избавилась от болтающихся рюкзаков за спинами. Нападающие хоть и не порадовали споранами, но принесли с собой несколько банок тушенки, сгущенного молока и пару килограмм гречки – а оставшиеся мелкие скарпы личные шмотки были уже не так интересны. Бойцы отвлекались только на затылки лотерейщиков. Тратить драгоценное время на других бегунов никто и не собирался. Ближе к обеду автомобили выкатили на открытую местность. Дороги почти не попадались, и если удавалось проехать часть пути без относительной тряски, то совсем уж на небольших отрезках. Почти все время приходилось двигаться по пересеченной местности. Рад сидел в своем кресле Зушки и рассматривал местность сверху через очки, управляя дроном. — Рам, пара километров до внешних, но они ускорились, тоже из леса выскочили. Идем параллельным курсом, — доложил стрелок в рацию. — Срисовали нас, — шикнула рация. — Ускоряемся. Первый, второй, расходимся по сторонам и зажимаем. — Есть, ушел вправо. отозвался водитель второй машины. «Коробочки распечатываем в первую очередь», отдал приказ командир. «Тигра берем живьем». Расстояние до машин внешников стало стремительно сокращаться. Они шли клином, пропустив вперед «Тигра» и прикрывая его БТРами с развернутыми назад пушками, готовыми в любой момент прикрыть тылы. Ситуация складывалась неприятная для обоих сторон. Внешники готовились огрызнуться своими 30 миллиметровыми пушками. Стронги также осторожно выцеливали БТРы, чтобы в горячке не прошить «Тигр». Расстояние между противниками сократилось до полукилометра. Напряжение нарастало, и бойцы с двух сторон нервно поглаживали спусковые крючки, ожидая удобного момента, чтобы обрушить на противника всю мощь оружия. Молчаливое преследование продолжалось недолго. Ровное открытое пространство резко заполнилось буйраками нового кластера, заставив отступающих объезжать овраги и выбоины, разорвав клин. Чем не применул воспользоваться Рат, выдав из Зушки длинную очередь по своей цели и сполосовав неудачно подставленный борт бронетранспортера. Тот проехал по инерции несколько метров, нырнул в овраг, уткнувшись носом, и вспыхнул факелом. «Так его!» — проорал Рам. Подорех орех разделал!» В ответ рация разразилась матерными возгласами поддержки и одобрения от других бойцов. Второй БТР тем временем взобрался на пригорок, приостановился, дал ответную очередь и помчал дальше. Снаряды с громом чиркнули по касательной по борту второго тайфуна, пропоров в нем крупные борозды. Стрелка взушки зушке тряхнула, но тот, быстро собравшись, выдал порцию огня. Очередь парой или тройкой снарядов зацепила задний угол уходящего бронетранспортера, надорвав его и создав крупный металлический заусенец на броне, а остальными ушла в молоко. Прилетевший пламенный привет от Стронга хоть и не наделал бед, но бойцам внутри коробочки не позавидуешь. Ушибы от ударов и легкая контузия обеспечены. Две цели полностью исчезли из вида, юркнув вниз под бугор. чем воспользовались «Стронги», стремительно ускорившись для сокращения дистанции. Расчет был верным – достигнуть эффекта неожиданности. Две машины почти одновременно перемахнули через холм. Но представшая картина стала неожиданной для самих охотников. БТР и бронеавтомобиль, вместо того, чтобы быстро ретироваться от погони, стояли в паре сотен метров на покатом склоне. Из люка тигра в крыше высунулся боец с гранатометом на плече и выцеливал преследователей. Однако пушка БТРа и пулемет бронеавтомобиля смотрели в противоположную сторону. Поршень резко крутанул руль влево и проорал в рацию. «Граник!» Второй тайфун дал по тормозам вместо маневрирования, так что наклон машины не позволил стрелку на крыше опустить ствол Зушки ниже уровня крыши. Враги оказались в мертвой зоне крупного калибра. На заминку откликнулись бойцы внутри, и пулемет над кабиной оживился и пришел в движение. Огромная картина, замедлившись на секунду, разорвалась на множество событий, как на лоскуты. Гранатометчик спустил курок. За спиной у него вырвался огненный хвост, и граната, раскидывая в стороны лопасти и раскручиваясь, устремилась к своей назначенной цели. Водитель «Тайфуна» судорожно врубил заднюю передачу и дернул машину назад. Часто загоготал пулемет, перечеркнув внешника с и раскидав его верхнюю часть тела на ярко-красные тряпки. Залилась в беспрерывном лае пушка бронетранспортера и ствол на крыше «Тигра», водя прерывистыми огненными лучами по дну огромного оврага. С высоты крыши резко разворачивающегося тайфуна случайный взгляд Рата скользнул по надвигающейся на холм куче тварей, ведомой, несущимся неизвестно откуда взявшегося в такой глуши бронеавтомобилем. Справа сильно громыхнуло, заставив стрелка вжаться в кресло. Страшная мысль обожгла сильнее жара от огня, доносившегося от пылающего гантрака. Внутри умирали братья по оружию. Дернуло от мгновенной остановки и рад, скрипя зубами, навел ствол на противников. Разбираться, кому жить, а кому оставаться навсегда на этом чертовом кластере, стрелок не стал. Он вжал спуск. Пулемет на крыше по соседству тоже заработал в полную силу. Рация не смолкала, выдавая гневный, матерный клич командира. Рам бродил между серых тел и огромным двуручным мечом закалывал шевелящихся недобитков. «Командир!» — послышался голос Рата в рации. «Нолдовская тачка вроде безопознавательных знаков. Броня крепкая, но не выдержала нашего калибра». «Остался кто в живых?» «Машина в решето, без шансов. Водитель один был, фарш его перемолола. Как думаешь, внешние к нему навстречу ехали?» «А вот это мы сейчас и узнаем», — отозвался поршень. «Двигайте к тигру». А Водитель выволок из автомобиля солдата грубо кинул его на землю и стал наносить ему мощные удары ногами под дых и спине, катая того по обгоревшей траве. «Подожди ты!» Запыхавшимся голосом окликнул поршня подбежавший командир и отстранил его от стонущего тела. «Дай-ка я!» Мощные удары по голове сорвали дыхательную маску и расквасили лицо, полностью смазав черты лица до неузнаваемости. Последнему выжившему внешнику предстояло ответить за всех убитых в этом бою. Пленному насильно раскрыли окровавленный рот и залили в горло живец. «Добро пожаловать в стикс, мразь!» — рыкнул Рам с дикой ненавистью, сделав акцент на последнем слове и харкнул ему в лицо. Обращаться в тварь будешь столько, сколько я захочу. А чтобы я решал быстрее, ты расскажешь все. Давай-ка, цель вылазки. Я мало что знаю, прошепелявил человек, сплевывая кровь. Меня в сопровождение поставили. Удар под ребра прервал солдата на полуслове и согнул его пополам. У тебя есть выбор, ровным голосом продолжил командир. Первый вариант. Продолжаешь играть в партизана. Мы накачиваем тебя споровым раствором, чтобы не отключился раньше времени. Привязываем тросом за ногу и тащим машиной на буксире по полю. А сзади пускаем бегуна. Ну или другую зверушку на выбор. Тут полудохлых хватает. Сначала ты будешь молить прибавить скорость. Но когда сотрется твой зад до костей, будешь рад и зубам тварей. Второй вариант... «Ты все рассказываешь и получаешь пулю в голову!» «А может, ему колени прострелить?» Рад достал пистолет и передернул затвор. «Мы... мы ехали за группой!» Испуганно затараторил внешник, вытаращив глаза и выставив перед собой руки. «У них инфа сверхсекретная. Что за данные даже наш командир не знал!» «Что за группа? Тоже внешние?» «Да, наши!» «Коршень, что скажешь?» «Правду говорит». «Ладно, давай дальше. Как их собирались найти? Это определенное место». Боец замялся, но последовавший удар по печени заставил его сбивчиво продолжить. «Приборчик в машине лежит. Дисплей на рукоятке — это радар». «Вот этот?» Рат выглянул из тигра и показал устройство, внешне схожее с молотом, но с экраном вместо ударной части. «Да», — просипел внешник. «Там обычный сенсорный экран. Управляться легко, как навигатором. Путь проложен до цели и обратно». «А броневик, который навстречу ехал, это ваш?» «Не, не наш. Думали, что нас окружили». «Или местные, или внешние из другого мира». «Поршень, твое слово!» — вопрошающе уставился командир на водителя. «Не брешет! Рассказал все, что знал!» «Повезло же тебе, сука!» Сквозь зубы проговорил Рам, достал пистолет, прострелил внешнику голову и тихо добавил. «Стронги свое слово держат!» «Рам, что будем делать?» Рад с интересом рассматривал приборчик. «Очень я хочу узнать, ради чего наши голову сложили», — с горечью в голосе произнес главный.